Глава четвертая Утром благие намерения вечера уже казались абсурдом. «Нет, Николаевна, ты совсем с ума сошла!» Бурчала себе под нос женщина, передвигаясь по дому с полузакрытыми глазами и едва не спотыкаясь от чемоданы. Маска подсохла и вызывала нестерпимое желание ее содрать. Волосы стояли дыбом, хотелось немедля почистить зубы. Привычно щелкнул и зашипел чайник, булькнул кран и ледяная вода обожгла кожу. Да, глазки с утра совсем как у китайца. Срочно намочить салфетку и приложить, почистить зубы, оценить волосы, ужаснуться, вымыть голову, потом вообще принять душ. Нервно выбирая любимый гель с ароматом грейпфрута, полотенце. Вспомнить про чайник, заварить щепотку любимого чая с жасмином, грустно глянуть на лотки в мусорном ведре и все же поставить на плиту кастрюльку для яиц. Череду утренних дел, таких привычных и все равно суетливых, прервал звонок в дверь. Алла Николаевна к тому времени уже высушила и уложила волосы. Надела серые брюки, алую водолазку и серый жакет с одной крупной пуговицей. Даже глаза нарисовать успела. только губы не накрасила, собираясь сначала позавтракать. На пороге обнаружился Борис. В новой спортивной куртке, подчеркивающей выпирающий животик, в куцых джинсах с отворотами и в молодежно сложной кожаной кепке с глупой пимпочкой на макушке у женщины неосознанно поднялись брови. «Боже! Этот человек требовал футболку на три размера больше!» чтобы не подчеркивать свою солидность. Это он всегда с ее мягкой подачей выбирал удлиненные куртки, придающие силуэту должную мужественность. А головные уборы, зимняя шапка выбиралась как самолет, надежная, дорогая, непременно серая под цвет глаз. И вдруг такое убожество! Тем не менее, блюдя вежливость, Алла молча посторонилась. Борис вошел, оглядел коридор, не заметил никаких изменений, хмыкнул, прошел дальше, и тут его взгляд уткнулся в чемоданы. Нет, этим потрепанным свидетелям их отпусков он бы не поверил. Но рядом на стуле красовалась знакомая тревожная сумка, потертая, но все еще крепкая. Традиционной к ее длинной ручке был привязан алый шарфик, маячок. по которому Алла Николаевна находила свою поклажу в любом поезде или самолете. «Так ты серьезно?» – сиплым голосом спросил он. «Серьезно», – подтвердила женщина, чувствуя, как где-то в горле бьется сердце. Помявшись в прихожей, Борис все же разулся и полез в шкаф, собирая какие-то майки, галстуки, бумаги. Теперь муж казался Алле Николаевне нелепым и чуждым элементом. Нелегко воспринимать человека, с которым прожила двадцать с лишним лет, как постороннего. И все равно не свой. Отвернувшись от Бориса, Алла прошла в кухню, от чего то ей было противно находиться рядом с ним. Глоток чая, аромат прекрасных белых цветов, маленький кусочек хлеба, такого остро запашистого этим утром. покой обволакивал ее, успокаивая сердцебиение, даря привычное равновесие. Захотелось уехать, очутиться как можно дальше от привычных стен, от этого сладко-липкого незнакомого одеколона, от пыхтения за спиной, от суетливой попытки спрятать вину за нарочитой бодростью и успешностью. «Уеду. Сегодня», — сказала женщина вслух и улыбнулась. Вот не зря она работала со словом и много слышала про технику проговаривания. Обозначив свое желание словом, она вдруг успокоилась и поняла, если набор специалистов в Академию не обман, она действительно поедет. Это ее шанс на новую жизнь. Никаких жилейщиков рядом из тех, кто посматривает с жадным любопытством на новоиспеченную разведенку. Никаких сплетен о том, пока на работе пропадала муж-то избежал. Никаких домыслов о женщине, которая увела мужика из семьи, слышать она не желала. Даже с детьми можно будет не встречаться до самого Нового года. А квартиру? Квартиру можно сдать. Благо, есть соседка, которая давно подыскивает жилье для сына его молодой жены. Даже если должность библиотекаря окажется фикцией, у нее появятся деньги, чтобы съездить куда-нибудь. А то, что тут будут жить чужие люди – Отличный повод потом сделать ремонт, изничтожив даже дух прежней семейной жизни. Решено. Разоренное семейное гнездо станет ее стартом в новую жизнь. Осознав все это, Алла Николаевна довольно улыбнулась и, мельком глянув за спину, вынула из морозилки плитку любимого темного шоколада. Для всего, что она себе пожелала, ей понадобятся силы, а потому... Что может быть лучше жгучей сладости горького шоколада? Бывший супруг потоптался у шкафа, что-то вынул, уложил в шуршащий пакет. Но женщину это не интересовало. Она с наслаждением пила чай, отламывая крохотные кусочки шоколада. Это была еще одна традиция с тех времен, когда она начинала работать. Частенько ехать куда-то приходилось не поездом или лететь самолетом, а медленным трясучим автобусом, и чай с шоколадом давал силы продержаться. Блюдя давно забытый ритуал, Алла поднялась, открыла навесной шкафчик, вынула маленький термос, спрятанный в углу, ошпарила его кипятком, кинула бутон гвоздики, горошину перца, щепотку имбиря, немного мускатного ореха и лимонную цедру. Дольку целиком добавлять не стала. За долгий путь кусочек фрукта размочалится, будет походить на пропитанную водой губку и совершенно испортит ей удовольствие от последних, самых ценных глотков. А теперь залить в крепкий черный чай, добавить ложку меда и ложку сахара, закрыть, проверить и сунуть в сумку поверх собранных вещей. Вытянутое лицо Бориса шло бонусом к этому прекрасному утру. — Ты надолго? — термос окончательно уверил бывшего в серьезности намерения Аллы Николаевны. — Ознакомительный визит на время отпуска. Если понравится, заключу контракт на год. Спокойно ответила она, давая понять, что спешит, и неприятному гостю незачем задерживаться. Муж бросил на нее смурной взгляд, потоптался растерянно, пошуршал пакетом, но все же ушел. Не теряя времени, женщина стукнула в дверь соседки. «Лариса, привет! Квартиру сыну не нашла еще?» Ошеломленная соседка быстро заморгала. «Нет, а что?» «Мне тут на работе внеплановый отпуск дали. Уезжаю на год». Через час, довольно поглаживая потяжелевший кошелек, Алла Николаевна вернулась к себе. Привычно проверила свет, газ, закрыла воду, набросала детям эсэмэски с кратким объяснением своего отсутствия и выпорхнула из квартиры, прихватив с собой только сумку. Появляться в парке с багажом она не собиралась. Если все окажется обманом, она просто устроит себе чаепитие на скамейке, полюбуется осенними листьями, подумает, куда полетит отдыхать. А если получится, ей хватит того, что уже есть. В конце концов ей обещали форму, а остальное можно будет купить на месте. Парк встретил женщину неприветливо. Небо тяжело хмурилось, ледяной ветер лохматил листву и понемногу начинал накрапывать дождь. Ступая по дорожке, Алла Николаевна была уверена, что скамейка окажется пустой, и она потопчется немного возле нее, возможно, поставит сумку, попьет чая, Сделает вид, что пришла туда именно за этим, а потом вернется домой, чтобы подыскать себе недорогой тур по горящей путевке. Два десятка шагов, поворот. Близоруко сощурив глаза, женщина старалась рассмотреть знакомый уголок, надеясь, что увидит дорогое светлое пальто лорда Аррала. Но тут пиликнул телефон. СМС о зачислении отпускных. Сразу стало как-то веселее. Деньги на отпуск есть. Сейчас переведет детям необходимые суммы и тут же оплатит коммуналку. Приземлившись на скамейку, Алла Николаевна, не глядя по сторонам, занялась срочными платежами и потому подпрыгнула, когда над головой раздалось. «Улаживаете дела? Рад, что вы решились, прекрасная дама!» Оторвавшись от смартфона, женщина подняла голову и увидела знакомого мужчину. «Доброе утро. Да, улаживаю. Но хотелось бы кое-что уточнить». «Конечно», — улыбнулся пожилой господин, поправляя тонкий кашемировый шарф. «Вы позволите присесть? Я готов ответить на все ваши вопросы и помочь, чем смогу». «Работа, которую вы предлагаете, предполагает заключение контракта. На какой срок?» «Контракт предусмотрен», — величественно кивнул мужчина. Вы можете с ним ознакомиться. Он включает в себя не только ваши обязанности, но и ответственность Академии в лице ректора. Вот, взгляните». В руки Аллы Николаевны опустился очередной свиток фактурной бумаги. Добротной, плотной, слегка мерцающей. Она развернула лист и сначала увидела непонятные значки. Хотела было возмутиться, но... Ей же не пятнадцать. Раскрутила свиток и ниже обнаружила текст на русском языке. Количество пунктов и слов совпадало, тогда она позволила себе вчитаться и мысленно присвистнула. Обязанности для нее приготовили немало. Нет, плюшки тоже были, и обучение языку, и форма, и медобслуживание. Но сколько же работы ей вменялось в обязанности учет и хранение книг, поиск и выдача студентам и преподавателям литературы из фонда библиотеки, пополнение фонда на средства, выделенные руководством Академии, архивация данных о студентах, закончивших обучение, организация зон комфортного чтения и присмотр за местами индивидуальной работы с первоисточниками для студентов и аспирантов. Плюс подбор литературы по заявке ректора. организация и поддержание в рабочем порядке каталога, формирование карточки научных статей, а еще проведение еженедельных мероприятий с целью расширения кругозора студентов, выставочная деятельность, активное участие в организации общеакадемических праздников. Так, что-то тут еще про поэтический клуб и академический вестник. Они что, издеваются? Схватившись за голову, Объем работы впечатлял даже ее закаленную годами службы душу. Алла Николаевна севшим голосом поинтересовалась. «И что? Это все я одна? Без помощников?» Мужчина нахмурился и признался. «Прежний мастер библиотекарь расправлялся один. У него, конечно, были духи, домовые, еще кто-то из малого народца. Но если вы не справитесь...» Сможете затребовать помощников у ректора Рангарра? «Одна я точно не справлюсь», — покачала головой женщина. «С духами я никогда дела не имела, с домовыми тоже, так что в договор нужно сразу унести наличие уборщика помещений, работника читального зала, библиотекаря абонемента, помощника для ведения архива и библиографа для работы с каталогом». «Что такое каталог?» — удивленно поднял брови лорд. «Список, точнее, картотека всех имеющихся книг с указанием, где их искать», — упростила объяснение Алла Николаевна. «Странно, что вы этого не знаете, поскольку пункт об организации каталогов присутствует в договоре». Не удержалась она от шпильки. Лорд искоса взглянул на нее и несколько раздраженно произнес. «Ну, хорошо, давайте внесем помощников». Но, может, вы все-таки научитесь управлять духами? Это нетрудно. Живые обходятся куда дороже. «Если освоюсь, от помощников откажусь», — твердо пообещала библиотекарь. «А в договор их все же нужно внести, чтобы у ректора не было причины мне отказывать. Без подручных я не справлюсь. Или вы собираетесь заставить меня работать круглосуточно?» «Тоже верно». Согласился с ней мужчина и вручил перо. «Вносите дополнительный пункт на своем языке, и он тотчас появится выше». Осторожно взяв необычную ручку, Алла Николаевна вынула из сумки ежедневник и, разложив лист на нем, как на столике, принялась очень аккуратно вносить дополнение. Несмотря на непривычный письменный прибор, все случилось так, как сказал лорд. Она писала внизу листа, а в середине... Там, где тексты разделялись, появлялись новые ряды незнакомых значков. «Сколько я буду получать жалования и в какие сроки?» Этот вопрос волновал женщину больше прочих. «В конце концов, деньги способны решить большую часть проблем в любом мире». «В месяц вам положено 40 золотых», – сказал лорд Аррел. «В контракте предусмотрены премии, дополнительная выплата за особые задания», И наверняка рангар выбьет что-нибудь к юбилею Академии или годовщины коронации Его Величества. Это он умеет. Очень способный мальчик. Золотых? И сколько это будет в рублях? И где я могу обменять заработанное? Мм, один золотой равен примерно пяти тысячам ваших рублей. Вы можете получить жалование монетами и обменять их тут, в ломбарде. «С вот таким значком», – мужчина показал ей знакомый логотип. «Но ваши бумаги не имеют хождения в нашем мире. У нас ценят золото». От подобной щедрости у Аллы Николаевны брови поползли вверх. «Ничего себе!» Но она сдержала возглас и продолжила допрос. «Аванс! Мне бы хотелось изначально иметь при себе деньги вашего мира», – пояснила Алла Николаевна. — Да, я понимаю. Аванс предусмотрен и будет выдан сразу после подписания контракта. — Кстати, контракт магический, так что нарушать его не советую. В какой-то момент добродушный приятный джентльмен превратился в ледяного желтоглазого типа, от которого хотелось шарахнуться, прикрывая голову руками, а через миг Али снова улыбался милейший пожилой господин с элегантной тростью в руках. Женщина мысленно перекрестилась и посмотрела на аллею. Может, еще не поздно вернуться домой? Там пусто и одиноко, но зато есть вязание и книги. Деньги, полученные за аренду квартиры, конечно, придется вернуть, но, как говорится, нежели богато. «Не думайте о дурном, прекрасная дама!» улыбнулся лорд, словно прочитал ее мысли. «Я уверен, что вам понравится наш мир и наш город. Белейс красив и приятен, а наша Академия когда-то славилась по всем четырем континентам. — Я смогу возвращаться домой во время отпуска? — спросила Алла Николаевна, все еще поглядывая на асфальт. — Видите ли, — мужчина потер подбородок, — контракт заключается на пять лет с возможностью расторжения через год или в том случае — если ректор будет недоволен вашей работой. То есть отпуск будет через год. А где его провести, ваше дело. Захотите вернуться сюда? Вернетесь. А если меня не устроит рабочее место, условия проживания или еще что-нибудь? Неужели не смогу расторгнуть контракт?» Изумилась Алла Николаевна. «Сможете, конечно», – замялся лорд. Но вам все равно придется остаться в Белейсе до окончания года. Портал в другой мир – дело энергозатратное. И лучше всего получается в те дни, когда тьма и свет сходятся в равновесии». Женщина чуть нахмурилась и вспомнила. «Ну да, конец сентября – осеннее равноденствие. Про весеннее многие помнят, а ведь осенью день также равняется с ночью». «Я поняла», – она задумчиво огляделась, – «а так ли она дрожит старой квартирой, своим рабочим местом и одиночеством?» Ведь когда-то она мечтала о путешествиях, поездках в другие страны, общении с разными людьми, а потом учеба, свадьба, дети, работа и все. Шанс провести год не просто в другой стране, в другом мире, его стоит использовать». Решительно поставив точку в своих рассуждениях, Алла Николаевна продолжила беседу. «Еще меня интересует, что мне можно взять в ваш мир, а что нельзя, и на каком уровне у вас находится быт». «Быт?» – в глазах мужчины обозначилось недоумение. «Мне нужно знать, кто или что у вас занимается стиркой и готовкой, и есть ли бытовая техника и будут ли работать в вашем мире мой ноутбук и телефон». А, -а, а лицо лорда просветлело. «Стирают слуги, но маги пользуются бытовыми заклинаниями. В академии есть столовая, где кормят студентов. Преподаватели и мастера могут есть там, а могут выходить в город, в ресторацию или трактир». «Ваша техника!» — лорд произнес слово с особенным акцентом, почти по слогам. «У нас не работает. Брать с собой можете все, что пожелаете». «Я собрала чемоданы», — чуть смутившись, призналась Алла Николаевна, «но не взяла их с собой, просто не знала, как мы поедем». «Можно отправить за ними посыльного», — задумчиво произнес мужчина, «хотя это займет время. Давайте попробуем так. Представьте себе свой багаж и пожелайте, чтобы он очутился тут, у ваших ног». «Ну и бред». подумала Алла Николаевна, но послушно закрыла глаза, вспоминая три потрёпанных чемодана, стоящих у кровати. Вот как раз там, где красуется стопка книг и стоят ее тапочки. Грохнула, шмякнула, пискнула. Подняв ресницы, изумленная женщина увидела три чемодана, стопку книг, тапочки и мышку-пищалку, который любил играть Барсик. «Это все?» — удивленно спросил лорд. — Вы очень сдержанная дама. Потом улыбнулся и протянул Алле Николаевне, упавшее в листву перо. — Подписывайте, и мы немедленно отправимся в академию.